Глава 4. В садике воцарилась тишина, нарушаемая только всхлипами молодого лица. Дейзи застыла у калитки. «Что тут у вас?» Бен Гудман догнал ее и остановился рядом. «Мне кажется...» Ее голос дрогнул, и она облизнула пересохшие губы. «Мне кажется, они нашли труп». «Что?» Ясное дело, он ей не поверил. Сама же Дейзи испытывала то жуткое ощущение, какое бывает при повторяющемся кошмаре. Она шагнула к Бену на ватных ногах. «Ее же не могли закопать живьем, правда?» «Ее? Ради бога, дорогая мисс Далримпл. Римпл, о чем это вы?» «Грейс! О, он говорит, что это Грейс!» «Боже праведный!» Мягко взяв ее за локоть, Бен чуть отстранил Дейзи, хромая вошел в калитку и заглянул ей в лицо. Они нашли Грейс Мосс, закопанный в клумпу? Бедная девочка. Что-то в тоне, с каким он произнес эти слова, насторожило Дейзи. Помимо искреннего сожаления, не послышалось ли ей нотки облегчения? Нет, наверняка ей показалось. Лицо Бена оставалось скорбным, сочувственным. Его явно тронуло безутешное горе Оуэна Моргана. Теперь она вспомнила, кто такая Грейс Мосс. Это погибшая возлюбленная садовника, была пропавшей дочери кузнеца, хорошенькой горничной, которая любила развлечения. Той самой, о которой ей рассказывал Тед Рупер. «Как давно она пропала?» В мозгу Дейзи щелкнули и закрутились колесики. «Когда же ее закопали? И кто? И почему?» «Убита?» Бен Гудман опомнился от потрясений и принялся руководить. Прихрамывая, он обогнул клумбу. «Блайк!» – окликнул он. «Это правда? Вы нашли тело?» Старик вздрогнул. Взгляд его, словно привороженный, не отрывался от ямы у его ног. Казалось, он даже стал меньше ростом. «Ага, сэр! Труп! Самый, что ни на есть труп! Мертвей мертвый! Бедняжка!» Секретарь прикусил губу. Мисс Далримпл, будьте тогда добры, сходите в дом и вызовите полицию. Телефон Чулани рядом с длинной залой. И ни слова леди Валерии, пока об этом не будут оповещены органы правопорядка. Вообще никому ни слова, если получится, если только не застанете сэра Реджинальда». В том, что посвящать леди Валерию произошедшее не стоит, если только в этом не будет крайней необходимости. Дейзи не сомневалась ни минуты. «Хорошо, только давайте я сначала сделаю фотографии. Видите ли, некоторое время назад мне пришлось иметь дело с полицейским расследованием, и мои фотографии им очень пригодились». К этому времени мистер Гудман подошел к яме и заглянул вниз. Его и без того бледные щеки побелели еще сильнее, и он мотнул головой. «Нет, оставьте камеру». Снимки я сделаю сам. Дейзи не стала с ним спорить. Нельзя сказать, чтобы та предыдущая история была ей в радость, а вид юной девушки, пролежавшей земле не один день наверняка, окажется еще хуже. Прислонив камеру на штативе к пьедесталу северного ветра, она поспешила в дом. Ее одолевало сильное искушение позвонить Алику. Но она достаточно изучила полицейские процедуры, чтобы понимать, «Скотланд-Ярд не будет вмешиваться в расследование, если только его об этом не попросит старший констабельградство». «Кому тогда?» «Не сельскому полисмену, — решила она, — даже если у того и есть телефон. В любом случае он, скорее всего, в веренную ему территорию на велосипеде». «Так, где же тут ближайший полицейский участок?» В Честере, да, скорее всего. Она без труда нашла длинную залу, и четвертая дверь, которую она открыла, оказалась дверью телефонной кабины. Узкая темная конурка с виндзорским стулом, маленьким столиком и телефонным аппаратом. И интересно, подумала Дейзи, для каких целей ее использовали до изобретения телефона? Закрыв за собой дверь, она оказалась в кромешной темноте и поспешно распахнула створку. Грейс ведь умерла прежде, чем ее закопали, правда? Она отогнала от себя эту мысль. На стене висел газовый рожок. В ящике стола обнаружились коробка спич, несколько листков бумаги, карандаш и местный телефонный справочник. Дейзи зажгла газ, подкрутила огонек и снова закрыла дверь. Или в коморке имелся невидимый источник вентиляции, или рано или поздно какого-нибудь любителя поговорить по телефону в приватной обстановке найдут, задохнувшимся до смерти. В темноте, без воздуха. Она невольно задышала чаще и рищем. Рука сама потянулась с дверной ручки, но Дейзи совладала с собой, сняла трубку и покрутила рычаг. — Алло, оператор, будьте добры, соедините меня с полицейским отделением Честера. — Да, мадам, я перезвоню вам, как только дозвонюсь туда. — Нет, это срочно, я подожду на линии. Дыхание в трубке предупредило ее о том, что девица собирается подслушивать. Наверняка узнала номер парсла и уж пропустить звонок из Оклскол в полицию выше ее сил. Что ж, вряд ли смерть Грейс удастся долго хранить тайны. Энтуотеркорте все было совсем по-другому. Щелк. У. Алло, Честерская центральная. Соедините, пожалуйста, с полицией. Щелк-щелк, дзинь, еще дзинь. «Еще?» «Полиция Честера!» — произнес усталый голос. «Абонент, говорите!» «Я звоню из около Суича!» Дейзи сама восхитилась в своего голоса. «Хочу сообщить об убийстве, о трупе в клумбе, о необъяснимой смерти!» «Необъяснимой смерти?» — переспросил голос. «Сейчас соединю вас с инспектором Данатом, мам!» Не прошло и минуты, как она повторила свое сообщение. «Необъяснимая смерть?» переспросил инспектор Данут и тут же спохватился. «Кто говорит?» «Достопочтенная мисс Делримпл. Я звоню вам из Околс Холла. Я здесь в гостях. Владельцы поместья еще не оповестили об этом». «О чем об этом, мисс? О необъяснимой смерти?» Дейзи начала уже жалеть о своих словах. «Можно ведь было и как-то по-другому». «О мертвом теле в зимнем саду», ровным голосом ответила она. Мне казалось важнее связаться с вами, чем тратить время на поиски сэра Реджинальда или леди Валерии. «Леди Валерии!» – в тревоге вскричал инспектор. Похоже, репутация леди Валерии была хорошо известна в Честере. «Вы имеете в виду леди Валерию Парслоу?» «Вы не будете возражать, мисс, если мы проверим, откуда вы звоните? А то нам частенько звонят всякие шутники». Внутренне вскипая, Дейзи подождала, пока инспектор проверял вызов сначала у Честерской телефонистки, потом у местной. Зато, когда он снова заговорил с ней, голос его звучал уже почтительнее. «Прошу прощения, мисс, приходится соблюдать осторожность. Н не дело беспокоить леди, наше дворянство по пустякам». «Достопочтенный, вы сказали, мисс Делримпл, Д-А-Л...» Она продиктовала ему свою фамилию. И вы еще не сообщали леди сэру Реджинальду? Я находилась в саду с его секретарем. Когда садовники обнаружили тело, я сразу поспешила звонить вам. Теперь она жалела, что не уговорила Бена звонить, а сама не осталась фотографировать. Право же, я ничего больше не могу вам сказать. Так вы собираетесь расследовать это или нет? «Да-да, мы выезжаем, мисс». Голос инспектора Даната звучала обида. Мы будем в течение часа. Было бы неплохо, если бы леди Валерию оповестили до нашего приезда. Ну, и сэра Роджинальда, конечно. Я прослежу за тем, чтобы его информировали, буркнула Дейзи и положила трубку. Вот ведь трус. Надеется, что она сделает за него всю грязную работу. Пусть она проклята, если она пойдет первая с этими новостями к леди Валерии. Крошечная, как гроб, комнатка снова начала сдавливать ее стенами. За злостью на полицейского Дэзи почти забыла про бедную девушку, лежавшую в импровизированной могиле. Поежившись, она открыла дверь, но со стула не встала, задумавшись. «Сэр Реджинальд, наверное, сейчас у себя на ферме. Где она, кстати?» Насколько она могла себе представить, он уходил туда к утренней дойке, возвращался домой к завтраку и снова уходил в свое убежище до конца дня. Взяв со стола лист бумаги и карандаш, Дейзи написала ему краткую, не больше того, что сообщила инспектору данную ту записку. Складывая ее, она ощутила на себе чей-то взгляд. Обернувшись, она увидела Моуди, созерцавшего ее с откровенным неодобрением. «Пищая бумага у нас в библиотеке, мисс, и в красном салоне, и в...» «Благодарю вас, мне хватит и этой. Скажите, сэр Реджинальд на ферме?» «Будьте добры, попросите кого-нибудь отнести ему вот это!» Он взял у нее листок бумаги. «Так, словно тот был неизвестным науке, но наверняка опасным животным!» «С вашего позволения, мисс, я бы запечатал ваше письмо в конверт. К сожалению, младшие слуги в наше время умеют читать». «Делайте, что считаете нужным», — нетерпеливо сказала Дейзи. «Только проследите, чтобы сэр Реджинальд получил это в течение ближайших 20 минут. Если он спросит насчет меня, я буду в садах». Дейзи не терпелась сбежать из дома, прежде чем дорогу и перейдет леди Валерия. «И надо вернуться в зимний сад, чтобы сообщить мистеру Гудману о том, что полиция уже в пути. К тому же она оставила там драгоценный фотоаппарат Люси». Бен Гудман был в саду один. Он неловко бочком сидел на краю пьедестала Боррея. Завидев Дейзи, он поднялся и шагнул навстречу. Штатив Бен держал в руке. Камера висела у него на шее. Она покосилась на яму. Там, похоже, ничего не изменилось. «Вы не разрешили им копать дальше?» Он невесело улыбнулся ей. «Я достаточно начитался детективных романов, чтобы знать. Никто не должен ничего трогать или двигать». И потом бедняга Оуэн вряд ли сейчас в той форме, чтобы копать, даже если бы у меня и хватило жестокости заставить парня откапывать его девушку. Это действительно Грейс мус? О, да. Ее вполне еще можно опознать. Она завернута в простыню. Старого Блая это тоже изрядно потрясло. Даже слишком, с учетом его-то возраста. Я отослал обоих к нему в дом, глотнуть укрепляющего. Надеюсь, у него там найдется что-нибудь покрепче пива. «Виски. И исключительно в медицинских целях». Дейзи даже смогла улыбнуться. «Главное, чтобы они не перебрались с лекарствами. Боюсь, полиция захочет побеседовать с обоими. Они едут?» «Да. Инспектор Данит из Честера. Я решила действовать в обход деревенского констебля, но, должна заметить, по телефону инспектора показался мне каким-то беспомощным. Он до смерти боится, леди Валерию. Что ж, не он один». — сухо заметил мистер Гудман. — И не без причин. Ее светлости это вряд ли понравится. Насколько я понимаю, вы еще не говорили ей, иначе она бы уже была здесь. — Нет. Я только послала записку сэру Реджинальду. — А Себастьяну? Дэйзи ощутила в голосе Бена какое-то странное напряжение, отпустившее его, когда он, она ответила. — Я его не видела, и Бобби не видела. «Что ж», — только и сказал Бен, — «оно и к лучшему». Он протянул ей аппарат. «Вот, я сделал с снимков ямы. Я не знал, что вы собирались снимать, пока свет подходит». барея Она хмуро покосилась на статую. «Сейчас уже не идеально. Но все-таки я попробую сделать пару снимков. Вдруг завтра пойдет дождь. Я надеюсь, вы не сочтете меня совершенно бессердечной». Тот, кто зарабатывает на жизнь собственным трудом, не может позволить себе излишней чувствительности. Раз так, пойду поснимаю регулярный сад. Вы не против посторожить здесь, в одиночестве? Нет, но в подобных обстоятельствах убил бы за сигарету. Если бы она прежде не убила бы меня».